Глава 11 Эпиграф. Знакомьтесь, Алиса, это Пудинг. Пудинг, это Алиса. Унесите. Ну вот, вас только познакомили, а ты уже на него с ножом. Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл. Марго. Я не заметила, как с появлением Антона моя жизнь поделилась на до и после. Мне все меньше хотелось грубить и ругаться матом. Отпала нужда кому-то что-то доказывать, и, в общем-то, стало неважно, что обо мне подумают старые знакомые, если я отменю встречу. Несмотря на по-прежнему присутствующий недосып, хроническую усталость смыла бурным шквалом новых впечатлений, отчего энергия била ключом. Так и сегодня я вернулась из больницы, схватила ручку с листком и закружилась в танце с рифмами. Строки лились легко и свободно, и я воочию представляла, как в понедельник ворвусь в диджейку к Максу и покажу ему новый хит. Я не позволяла себе полностью утонуть в новом чувстве, оставляя крохотную лазейку для отступления на случай предательства. Разговор с отцом не выходил из головы, как я не старалась его оттуда выбить. Я направилась в кухню, мурлыча под нос простенький мотивчик. «Сегодня на обед будет фетучини». Достала спагетти, курицу, грибы, сливки и с упоением погрузилась в готовку. Любила это дело, непременно приносившее гармонию, загружавшую руки и разгружавшую мозг. Когда блюдо было практически готово, трель дверного звонка предупредила о пришедшем госте. Так что я наспех обтёрла ладони о фартук и в приподнятом настроении бросилась открывать. Первым, что я увидела, стал огромный букет из множества рафаэлок. Затем в проходе показался плюшевый медведь в половину меня ростом а потом уже я разглядела неловко замявшегося на пороге родителя. «Кушать будешь?» Я втянула папу в коридор, забирая у него из рук подарки, такое вот искупление вины. «М -м, «А что у нас на обед? Мясо?» Отец носом втянул воздух и с аппетитом облизнулся. Ну, а я смотрела на голодное выражение его лица, и вспоминала наши семейные ужины, когда он приходил уставший после переговоров, а мама изо всех сил старалась его порадовать всяческими деликатесами, в том числе свежей выпечкой. Наибольшую слабость мы с папой питали к ее шарлотке. «Скучаешь?» Как обычно проницательный, папа заметил мои подозрительно увлажнившиеся глаза. «Очень!» Не стала отрицать я, носом зарываясь в серо-стальную ткань, его идеально отутюженной рубашки. «И на меня больше не злишься?» Он потрепал меня нежно по волосам, совсем как в детстве, когда я просила его взять меня на совещание к серьезным дяденькам, а он мягко отказывал. «Ты у меня один», — я обронила нечаянно, и столкнулась с его озадаченным взглядом. — Да я это понимаю, не смотри на меня так. В тишине мы прошли на кухню. Отец разместился за столом, небрежно закатал рукава, приобретя более домашний вид, и принялся за обе щеки уплетать спагетти. — Дочь, а, дочь? Он посмотрел на меня огромными глазами кота из Шрека, И гадать не надо, втянем в какую-нибудь авантюру. Не присоединишься ко мне за деловым ужином? А без меня никак. Я пропищала жалобно, припоминая, нет ли у меня выступления в клубе или студийной записи. К моему огромному сожалению, обычно напряженный график как раз сегодня пустовал. Грацинские будут? Какая разница? Буркнул родитель с набитым ртом, а я вовсю начала сомневаться в его психическом здоровье. «Па!» — я позвала его осторожно, пока еще рассчитывая достучаться до голоса разума. «А ты помнишь, что случилось в последний раз, когда наше с Орнестом общение затянулось дольше пяти минут?» «Четыре года прошло, Рит, а вы до сих пор как кошка с собакой». Отец нахмурил брови и призадумался перед тем, как на одном выдохе поделиться со мной новостями. Возможно, речь пойдет о слиянии компании, так что пора заканчивать с детскими обидами. То ли Владислав Вениаминович так хорошо умел уговаривать, зря, что ли, его бизнес процветал не один год, то ли я не умела отказывать по-настоящему близким людям, но уже через два часа мы с ним входили в фаету Турандота, стилизованное под эпоху Возрождения. Мимолетом я окинула наше отражение в бронзовом зеркале и гордость взяла за родителя. Выглядел он намного моложе своих лет. Улыбчивая хостес проводила нас к зарезервированному столику. Я не успела проголодаться и заказала один кофе пока папа зарылся в меню. Грацинских еще не было, и я втайне лелеяла надежду, что они не придут вовсе. Но моим чаянием было не суждено сбыться. Стоило секундной стрелки часов завершить пятый круг, как горячо обожаемая мной семейка появилась на горизонте. — Виктор Михайлович, здравствуйте! Я поздоровалась со старшим Грацинским вежливо. Младшему лишь холодно кивнуло. Седловласый крепкий мужчина, облаченный в классический костюм-тройку светло-бежевого цвета, рассыпался в комплиментах моей персоне, несколько раз повторив, что я очень похорошела с нашей последней встречи. И если учесть, что мои волосы тогда были фиолетовыми, а макияжем я смахивала на детеныша панды, То я была склонна ему верить. Проглотив смешок от этих воспоминаний, я неспешно потягивала кофе и не особо прислушивалась к беседе мужчин, всем своим видом демонстрируя отсутствие интереса. И богу, куда как больше меня занимала игравшая фоном живая музыка. Пойду подышу немного свежим воздухом, фальшиво улыбаясь, я извинилась и покинула не слишком приятное общество, вышла на летнюю террасу и залюбовалась мраборными скульптурами и нежными розами в катках, наслаждалась мерным журчанием фонтана в центре веранды, пока Эрнест не испортил недолго царившую идиллию. Что не могла пару часов спокойно рядом с нами высидеть, обязательно показывать свое пренебрежение, Прошипел он и прибольно вцепился мне в локоть. «Отстань, а!» Я освободилась от его захвата, отошла на полметра и спокойно спросила. «Что тебе от меня нужно? Никак не можешь простить детскую выходку?» «Ты избалованная, эгоистичная дрянь!» Он выплюнул с горящим ненавистью взглядом. Да надо мной весь универ ржал, когда я ходил ярко-малиновый после твоей невинной шутки. А надо мной почему-то никто не смеялся. Может, дело в тебе? Я никогда не могла уладить ссору с этим мужчиной миром. Одно только его присутствие провоцировало ворох едких комментариев и вытаскивало на свет мои самые худшие качества. Может, и так! К моему превеликому удивлению согласился собеседник и бросил с торжеством. «А твой папаша знает, что после дня рождения ты заявилась домой под утро в одной майке? И вроде бы я давно уже отметила совершеннолетие и сама несла ответственность за свои поступки, тем более что ничего-то плохого я не совершила» но представила, в каком ракурсе преподнесет ситуацию Эрнест, и все похолодело внутри. Грацинский широким шагом возвращался в зал, а я бежала за ним на своих лодочках и не успевала его догнать. Он обернулся, уставился на меня зло, предвкушая близость вместе, а я на полном ходу проскочила мимо него к музыкантам втянула дирижера в сумасшедшую затею, сунула несколько крупных купюр в карман его сюртука, чтобы и на штраф хватило, и на премию, скинула туфли и забралась на ближайший к оркестру стол. Официанты шокированно застыли с подносами в руках, гости глянули в мою сторону и с ажиотажем зашептались в ожидании шоу. Ну, а я подкинула еще дров, Костер под названием «Скандальная дива Бельская». «Видели ночь, гуляли всю ночь, до утра!» Затянула я под аккомпанемент струнных, всю душу вкладывая в зажигательную песню Цоя. Хватило одного припева, чтобы веселье расплескалось по залу и охватило посетителей ресторана. Кто-то постуковал пальцами по скатерти, отбивая ритм, кто-то подпевал. Самые раскрепощенные и отважные даже встали из-за столов и пританцовывали. Когда я замолчала, мужчина средних лет приятной наружности галантно подал мне ладонь, помогая спуститься на пол. Женщина за сорок в изящном темно-синем платье попросила автограф для племянницы а две подружки стройным хором умоляли сделать с ними селфи. Я искренне улыбнулась на камеру, подобрала лодочки, радостно подбегнула дирижеру и вернулась за свой столик. «Дочь, что это было?» Папа очень сильно старался оставаться серьезным, но искрящийся смех из глаз прогнать ему не удалось. «Поспорили, что я не смогу при всех залезть на стол и исполнить песню. Да, Эрнест?» Я глянула на оппонента сквозь ресницы презрительно и оставила очередной раунд за собой. Грацинские скомканно попрощались, я же удостоила их царственным кивком и заверением, что прекрасно провела время в их обществе. Выразила надежду на скорую встречу, и все-таки не удержалась, прыснув в кулак. — А вот теперь я охотно возьму десерт, а то кусок в горло не лез, — она недвусмысленно намекнула отцу на причину отсутствия аппетита, когда мужчины ушли. — Зоя, принесите мне, пожалуйста, шоколадный пудинг.